Глава 31. Меддок. Рейвен будет в гневе. Рой скачет коленом, окидывая взглядом комнату ожидания при лаборатории, как бы зашёл туда не больше 10 минут назад. Она хотела быть здесь. Она свернёт нам шеи. Он вздыхает. Что-то происходит, Ройс. Он косится на меня. Что ты имеешь в виду? А ты разве не видишь? спрашиваю я, и он хмурится. Во-первых, «Где мать его Коллинз?» «Во-вторых, отец вернулся, но по большей части избегает нас. Он сказал, что хочет держать Донли в неведении, но оказалось, что тот всё это время знал, что он уже дома. Этот ублюдок добрался до Рейвен на территории Брей, и ему удалось заставить девчонку из нашего общего дома помочь ему. А теперь ещё и Кэп слетел с катушек из-за Зоуи и зациклился на Перкинсе. «Я всё понимаю». На вся эту хрень начинает казаться мне таймером на бомбе, которая вот-вот взорвётся. Ройс обдумывает мои слова, но ждёт, когда я продолжу. Почему Донли, который никогда к нам не приближался, вдруг решился на такой смелый шаг? Ройс хмурится. Он бы не решился, если бы это не сулило ему какой-то выгоду. Именно. Как думаешь? Как знает тот, чего мы не знаем? Он подозревает, но он нам расскажет. Герой смотрит на меня. Так ведь? я киваю. Даже если не хочет. С чего бы ему этого не хотеть, Медмен? А в каком случае он не рассказывает нам о том, что его беспокоит? Чёрт. Герой проводит ладонями по лицу и откидывается на спинку стула. Это не совпадение, что он именно сегодня решил отдубасить Перкинса? Нет. Мы едем обратно молча. а у дома обнаруживаем машину отца, припаркованную прямо посреди проезда. Кэп глушит двигатель, и Ройс тут же выскакивает из машины и поднимается на крыльцо. Я тянусь к дверной ручке, но ладонь Кэпа на моей руке меня останавливает. Я смотрю на него, и он отводит взгляд на руль. «Кэп, можно спросить тебя кое о чём?» Я молчу, сдвигая брови. «С каких пор ты спрашиваешь разрешения?» У него вырывается смешок. Его лицо напрягается, и я тоже. Ты бы сделал то, что сделала Анна? Я не отвечаю, и он смотрит на меня. Рэйвен, ты бы защитил её, не взирая на то, чего это стоило бы, как она была готова ради нас, даже если бы это значило потерять её. Почему ты об этом меня спрашиваешь, Кэп? Просто ответь на вопрос, брат. На его лице отражается отчаяние. Мне нужно знать. Да. Они думал бы ни секунды. Он смотрит на меня несколько секунд, потом моргает и отводит взгляд. Как и я. Я знаю, как и я, Зои. Он снова переводит на меня свой потерянный взгляд. Я всегда прикрою тебе спину, несмотря ни на что. Ты мне доверяешь? От его вопроса у меня учащается пульс. Капитан не задаёт пустых вопросов. Как себе? Хорошо. онки в этот водя глаза. Пошли в дом. Мы вместе входим через переднюю дверь, и видим Ройса, спускающегося по лестнице вместе с Викторией. Она натянуто улыбается. Она спит. Я тебя отвезу, предлагаю яно, она крутит головой. Не надо. Позаботься о том, чтобы утрясти дела с моими учителями, как ты обещал. Я достаю кошелёк, но она поднимает руки, качает головой и выходит на улицу, закрывая за собой дверь. Ройс переводит на хмурыйный взгляд Скай по на меня. Отец зовёт нас в свой кабинет. Чёрт, шепчет капитан, торопливо шагая к нам. Парни, мне надо сказать вам. Мальчики, мы оборачиваемся, и обнаруживаем стоящего в коридоре отца. Идёмте. Ещё раз переглянувшись, мы следуем за ним. Он входит в кабинет первым и присаживается на кресло за стола. Ройс не закрывает за собой дверь, и отец указывает на неё. Всё в порядке, говорит Ройс. Девчонка ушла. Здесь только мы. И Рейван, поправляет он. Точно, Ройс смиряет его взглядом. Всё в порядке. Он кивает, бормоча себе под нос. Именно этого я и боялся. Боялся чего? Что происходит, спрашиваю я. Делая глубокий вдох, он обводит нас глазами. Как вы знаете, Она брейша по крови. «Только что узнали», — бросает на него сердитый взгляд Ройс. Наш отец скивает. «Простите, что я не смог этого предусмотреть, и вы узнали обо всём от другого человека». «Почему ты вообще скрыл это от нас? Начнём с этого», — спрашивает Кэптен, буквально впиваясь в него взглядом. Моё лицо напрягается. «Все эти годы у меня был план», — говорит наш отец. Но, кажется, где-то я сделал неверный шаг, и всё немного усложнилось. Ты можешь обойтись без больших вступлений, говорю я ему. Мы не твои люди, мы твои сыновья. Просто говори. Он кивает. Вы, парни, знаете, что наш мир простирается далеко за пределы нашей территории. Есть несколько семей, таких же, как мы, живущих такой же жизнью. Каждая из них занимается чем-то своим, но всё это служит одной цели. Мы поддерживаем чистоту в наших городах, честность среди людей и избавляемся от мусора. Мы делаем это не только ради того, чтобы защитить тот образ жизни, который мы выбрали, но и чтобы наказать тех, кто решил навредить нашим людям. Мы уже всё это знаем, говорю я. Вы встречались с семьёй из Реверсайда? спрашивает он. Они приезжали, чтобы предупредить нас. Сказали, что кто-то искал исполнителей, чтобы сжечь склады. Да. кивает он. «Это была Виэнна Спраут, одна из девушек из общего дома». «Что?» ошарашенно восклицает Ройс. Её подослал Коллинс Грейвен, конечно, но всё же она сейчас, кажется, куда-то исчезла, но её найдут и разберутся. «Она не вернётся», говорю я ему, глядя в его нахмуренное лицо. Рейвен уже выставила её из города. «Рейвен выставила её», протягивает он. И откуда же у неё такая власть, чтобы сделать это? Она заслужила уважение ещё до того, как узнала, кто она. Наши люди приветствовали её, когда она была для них никем. Арат слышать. Он сдвигает брови, в его взгляде появляется раздражение, и я напрягаюсь. Ему не понравилось то, что он услышал. Но почему? Я назначил на завтра встречу, заявляет он. Вы пропустите уроки и поедете со мной за город. Там мы встретимся с главами всех семей. «Почему именно завтра?» Холодным тоном спрашивает Кэптон. «К чему такая спешка?» «Всё движется очень быстро. Давайте перейдём к следующему делу, которое меня волнует». Он снова обводит нас взглядом. «Я просил вас не отдавать Рейвен Грейвенам, но вы не справились. Я делаю шаг вперёд, но Кэп бросает на меня взгляд, в котором горит предостережение». Я заставляю себя сохранять спокойствие. Он заявился на игру, пока мы были в раздевалке. Мы... Сейчас не важно, почему это произошло, сын. Важно то, что Грейвен положил на неё глаз раньше, чем планировалось. Так что у нас не осталось времени. События сдвинутся. «Какие события?» Выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. «Если бы вы сделали то, о чём я просил», — повторяет отец, «у нас было бы больше времени». «У вас было бы больше времени. Мне нужно было, чтобы всё прошло на наших условиях. Но что сделано, то сделано. Зачем скрывать её от них, если ты ждёшь, что они так или иначе о ней узнают?» — спрашивает его Ройс. — Чтобы гарантировать, что будут предприняты нужные действия, чтобы договориться об условиях и убедиться, что есть твёрдые доказательства. — Ты должен сказать нам больше. Я сыт по горло всеми этими разговорами вокруг да около. требую явки по ярости. Равина Брейша произносит: "Он не давай никому себя перебить. Было обещано Феликсу Грейвену". Моя глава дёргается назад. Была заключена сделка. Были обговорены планы, а она всё разрушила. Она ушла. И какое значение вся эта хрень имеет теперь?" рычу я. "Что, чёрт побери ты пытаешься мне сказать?" Брейша и Грейвен шепчет Кэб, встречаясь со мной взглядом. Охренеть. Ройса шалела, таращится на нашего отца. Так вот, почему ты привёз её сюда? Она была для тебя средством достижения цели. У меня в груди сердце грохочет так мощно, будто вот-вот вырвется наружу. Не может мать его быть, чтобы он говорил то, о чём я думаю. Нет, сын. Она и есть цель. Она залог произносит отец таким тоном, словно только что не поставил весь наш мир под угрозу, словно его слова окончательны, словно мы обязаны кивнуть и принять его объяснение, словно мы слепо позволим ему вести нас к тому, что будет дальше, словно мы не выступим против него, нашего отца, главы имени Брейшо. Он только что облажался и даже не понял этого. Он и понятия не имеет что она значит для нас. Даже не догадывается, на что мы готовы, чтобы защитить то, что принадлежит нам. А Рейвен, наша. Глядя в пол, я встаю прямо перед ним, а мои братья по бокам от меня. Я поднимаю взгляд и медленно приподнимаю подбородок так, чтобы смотреть ему глаза в глаза, подбородок к подбородку. А потом приподнимаю свой подбородок ещё чуть выше. Нет. Продолжение следует.